Глава двадцать первая Пока Бриггин изучал страницы схемы соединения энергосистемы, Уэйд, Пейдж и я вместе работали над дюжиной различных стадий разработки реверсивного мотиватора. Первое устройство испускало глушащий луч. Работало оно успешно, но было совершенно бесполезным. Нам требовалось, чтобы волна окутывала нас как пузырь. «А вы, парни, видели когда-нибудь лазерное световое шоу?» спросила Пейдж. «Еще до напасти». Мы с Уэйдом покачали головами. «Я однажды ходила с мамой», сказала Пейдж. «Там применяли сверхбыстро движущиеся лазеры, чтобы проецировать ими изображение на потолок. А если и мы с этим лучом так же поступим?» «В каком-то смысле?» спросил я. На миг она задумалась. «Мы б могли создать пузырь, Сверхбыстро стреляя звукоподавляющим лучом во все стороны вокруг нас, как в том лазерном шоу. А Вейт мог бы запрограммировать пороги дальности для каждого конкретного луча, продолжил я, чтобы можно было создать трёхмерную форму. Хорошая мысль, сказал Вейт. Ещё 3 дня мы работали над постройкой прототипа. Когда настало время испытывать его, оказалось, что замысел Пейчу удался. Вейт смог создать регулируемое поле, чтобы менять очертания пузыря по необходимости. Всё было готово к действию. Пришёл день налёта, и мы облачились и стали ждать наступления ночи. Налёты люкса иногда затягивались допоздна, если на земле ещё оставалось то, что можно разграбить. Под покровом темноты мы вышли На берегу сахарных озёр Пейдж подвела нас к трём водным велосипедам. В каждом по два сиденья, декоративные бортовые панели, как лебединые крылья, а впереди большующая пластмассовая голова лебедя. Из-за неё казалось, что продвигаясь вперёд, мы ничего не сможем видеть перед собой. "Водные велосипеды?" вымолвил Хёршел. "Ты шутишь?" "А ты чего ждал?" спросила Пейдж. "Подводные лодки?" «Отряд воздоятелей свергает самых отъявленных эпиков Техаса, идя в бой на педальных лебедях!» — пробурчал Хёршел. Элиса мирно дрейфовала на середине озера. Её высокие паруса сверкали в лунном свете. «Вход в коммуникационную шахту по Штирборту», — сказала Пейдж. «Э-э-э», — Уэйдс ощурился, разглядывая судно. «А какой из этих бортов Штирборта?» Пейдж показала на борт Элисы. «Вон тот!» Уэйд взглянул на меня так же растерянно, как и прежде. Эбигейл дошагала до воды, и там мы разбились на пары. Нам с Пейдж достался последний велосипед. Места в них было мало. Они явно не предназначались для повстанцев в полном тактическом облачении. Каждый из нас с ног до головы был покрыт штурмовыми доспехами из кевлара, которые Пейдж реквизировала из арсенала жизнесила. Мои близка так не топорщились шипами, как большинство воронья, но все были черны, у каждого было по 2 пистолета, несколько гранат и по штурмовой винтовке. Чуть по илозев нам удалось втиснуться на сиденье. Поехали, сказала Пейдж, задвинув ногами. Я тоже упёрся в крохотные педали, как будто едешь на миниатюрном велосипеде. Догнав остальных у борта и Лисы, мы поняли, что они дожидаются нас. Виляют туда и сюда, словно толком не понимают, куда им. Явно никто не знал, с какой стороны у судна Штирборд. Пыч направила нас к правой стороне корабля, и к нам подплыл другой велосипед. Уит схватился за наш борт, чтобы нас не разнесло в стороны. «И как мы будем туда-отсюда взбираться?» — спросил он. «Тут нет ни трапа, ни...» «Но я был только рад побыстрее убраться с этого дурацкого лебедя». Вывернувшись из узкого сиденья, я рассчитал, сколько сил мне понадобится на прыжок, и после этого подскочил прямо вверх и схватился за борт лисы. Подтянувшись, перевалился через край, встал и посмотрел сверху на Хёршела, который разматывал шлюпочный якорь. "Ты идёшь?" спросил я. Он перевёл взгляд с меня на край борта, на кошку у себя в руках, потом снова посмотрел на борт судна, блескучий хвостун. Ещё вернул мне кошку. Я закрепил её на планшире и дождался, когда взберутся остальные. Возможно, и Пейдж бы такой прыжок удался, но она была намного утончённее меня и влезла на палубу по тросу, как все остальные. Оказавшись на борту, Уэйтс бросил свой мешок и расстегнул его. "Антенный усилитель поставлю тут", брегин огляделся. "А его не заметят". Вейт покачал головой и вытащил длинный чёрный кабель, прикрепил его горизонтально с нижней стороны фальшборта, после чего сделал шаг назад. Видишь? Его тут даже не видно. Должен поймать сигнал из глубины плотной скалы и передать его по всему городу. Эбегейл двинулась впервой к люку в трюм судна. Табличка в середине его гласила: "Внимание! Служебный вход в коммуникационную шахту". Допуск только авторизованному персоналу. Бриггинс снял замок болторезом и поднял засов. Казалось, ступенью уходит вниз в бесконечный вертикальный тоннель. Я схватился за поручни лестницы руками в перчатках, после чего закинул ноги над этой дырой. Носки сапог зацепил за края трапа, чтобы лодыжки не болтались, и расслабил хватку на поручнях ровно настолько, чтобы тело моё ринулось вниз. почти совсем управляемым падением. Всего через несколько секунд я ударился о тёмное дно, где притаился и стал ждать остальных. Вокруг ничего не было видно, кроме ступенек трапа и нескольких толстых электрических труб. Прямо передо мной оказался запертый железный щиток, за которым, по-видимому, и находился пульт управления вентиляционной системой. Вход в воздуховод здесь Сказала Пейдж, пригибаясь пониже и показывая на небольшую квадратную решётку. Я приник вместе с ней к полу, и мы вместе отвинтили решётку и отодвинули её. Воздуховод был сечением футов 2 1/2. Каждый из нас поместился бы со всем нашим снаряжением, кроме Хёршела, которому пришлось оставить штурмовую винтовку Фамос. Пейдж повела всех за собой. Свет от её дисплея на запястье освещал вентиляционную шахту. "Приготовьтесь активировать звуковую оболочку", сказала она. "Мы над первым населённым участком". Я дотянулся до плеча, где маленький мотиватор подсоединялся чередой проводков к батарее у меня на спине, и перекинул выключатель. В доме мы проверяли и перепроверяли его, и всякий раз всё работало. У позыря была крепкая 15-футовая поле действия. которую я мог растянуть до вытянутой эллиптической формы, чтобы покрывала нас, пока мы там ползём. Я двигался посередине, поэтому пузырь накрывал бы нас всех. Удачи всем нам, видимо, произнёс Уэйт. Хёршел хрюкнул. Удача воздаятелям не благоволит. Ну, двинулись, произнесла Питч, проползая вперёд. Хотя мы и были уверены в действенности нашего звукового конверта, ползли мы как можно медленнее и тише. Даже если бы они нас не услышали, подрагивающий вентиляционный короб прямо у них над головами точно вызвал бы подозрения. Казалось, что лабиринт вентиляции тянется на много миль, хотя мне было известно, что это не так. Ползти в узком пространстве необычайно изматывало. Я не мог даже вообразить, каково при этом Хёршелу. Его могучая грудь и широкие плечи едва помещались в воздуховод. Даже при том, что половина воронья участвовала в налёте, мы пересекли несколько очень людных коридоров. Я тщательно прислушивался к глухой болтовне и шагам под собой, опасаясь при каждом движении колена или скрипе металла, что кто-нибудь из воронья прекратит разговаривать. и заметит, что прямо у них над головами что-то происходит. Но никто ничего так и не заметил, и мы в итоге благополучно добрались до подсобки командного пункта. Пора было впервые проверять способность звуковой оболочки всерьёз. Я выглянул из-за Вейда и Эбигейл и посмотрел на Пейдж, которая потянулась к легкодоступной ручной циркулярной пиле у себя на поясе. Если не получится, принесла она так, что все мы услышали. Я рада, что погибла среди воздателей. Что-то щёлкнуло, и пила зажужжала. От громкости звука усиленного в тесном закрытом пространстве у меня мурашки побежали по коже. Когда пила вгрызлась в оцинкованную сталь, на голову Пейдж дождём посыпались искры. Я всегда бывал уверен в своих мотиваторных изобретениях, но вот этого мига Потому что на сей раз не только я полагался на его успех, но и все мы. Прошла целая вечность, пока до пилы не срезала металл у нас на пути. Наконец, пила умолкла, и обычное бормотание разговоров в командном центре поблизости успокоило мои извиняющие нервы. Пейдж сдвинула панель и вновь запустила пилу, срезая теперь гипсокартон и деревянную раму. И вновь пила смолкла. а Пейдж оглянулась через плечо. «Я всё». Она проползла вперёд и спрыгнула в подсобку. Мы последовали за ней. В чулане оказалось пусто, как мы и ожидали. Вдоль стен стояли пыльные коробки и шкафчики. Жестом я показал всем, чтобы не шумели, а сам отцепил звуковой конверт и поправил его установки. Они ползли по вентиляции, нам требовался узкий эльпс, который прятал бы наши звуки, но в ораньёбы в него не попадалось. Теперь же, для следующей фазы, нам требовался диаметр пошире. Бэтс подошла к одной из дальних стен. Отсюда до энергосистемы ближе всего, сказала она, осторожно отодвигая конторский шкафчик. Твой чертёрт хёршел, сказал я вгэйл. Тот улыбнулся ей в ответ. На улыбку Хёршелла рассчитывать можно было редко. Обычно в такие разы он собирался что-нибудь взорвать. Хёршел поманил Уэйда, который нес мешок взрывчатки. Распаковал мелкие заряды С4 и принялся подсоединять взрыватели и проводки. Поскольку мы оставались в том же помещении, заряды нам требовались мелкие. Мы врубались в дерево и гипсокартон, пока не добрались до грубой скальной поверхности. Из-за двери по-прежнему доносились разговоры и шумы движения. Воронё там входила в командный пункт и выходила из него. Хёршел установил первый заряд, и мы все отодвинулись подальше. Я стоял перед всей группой достаточно близко, чтобы охватить конвертом звук. Хёршел нажал на спуск, и со стены сорвался оглушительный взрыв. Тучей пыли во все стороны разлетелись камни и мусор. Пыль осела, а мы в шестером молча ждали. Никто не прибежал колотить в двери подсобки. Никто не орал и не командовал. Все было как обычно. Эбигейл кивнула Хершелу, и тот извлек второй заряд и установил его в углублении, которое получилось. Каждый последующий взрыв вырывал из стены кусок размером с пляжный мяч — После двух дюжин таких зарядов образовался узкий пятифутовый лаз. Когда всё было готово, Уэйд залез к себе в мешок и достал компьютер. «Взламываю камеры безопасности», — произнёс он, разворачивая дисплей. «Как мы и рассчитывали, в самом машинном зале было пусто, а вот в аппаратной спиной к двери сидел один единственный оператор, отхлёбывал кофе и читал книжку». «Не прерывай трансляцию». Велело Вайдуе Абигейл. Я хочу знать, что там происходит, непрерывно. Тотки внул и вдобавок подключил сигнал от ближайшей видеокамеры в коридоре, чтобы успеть предупредить нас, если кто-то попытается войти в главный зал энергосистемы. Так, Джекс, произнесла Абигейл. Твой черёд. Сними оператора, оцени ситуацию, затем вернёшься и доложишь. Я показал ей часы с бумерангом. "Ты даёшь себе отчёт, что это длится всего 30 секунд за раз, верно?" "Значит, пошевеливайся", ответила она. "Готов?" спросил я у Бригина. Он протянул мне руку, чтобы я проверил второй бумеранг, который я ему уже пристегнул к запястью. "Сразу за тобой", сказал он. Я шагнул в выдолбленную в скале полость, коснулся циферблата часов Мир вокруг меня исчез и я возник в комнате залит этой жёстким флуоресцентным светом. Главный генератор располагался на пустом бетонном полу посередине. Его выкрасили в бледно-голубой. По его поверхности змеились и уходили в пол толстые трубы. Стальные трубопроводы толщиной с бочку тянулись от пола до потолка, уводя ни известно куда. Аппаратная располагалась всего в дюжине шагов от точки телепорта. Я подкрался к двери и положил одну руку на ручку, а другой снял с бедра пистолет с транквилизатором. Успокоительное для животных казалось единственным вариантом для нас. Если бы мы убивали воронё, оно бы попросту возвращалось к жизни. Ладонь у меня вспотела. Пистолеты я не любил. Никогда хорошо не стрелял, а с транквилизаторами невозможно жать на спуск снова и снова. У тебя всего один выстрел. После нужно перезаряжать оружие целиком. Я повернул ручку и толкнул дверь. Если у меня всего одна попытка, нужно сделать так, чтобы она засчиталась. Я прокрался по комнате. Ноги у меня скользили бесшумно, пока не оказался в пределах досягаемости оператора. Нацелил транквилизатор и умерил дыхание. Щок. Дротик вылетел. и застрял в спинке вращающегося кожаного кресла. «Блеск!» Оператор насторожился от звука, после чего развернулся в кресле. Я постарался как можно быстрее зарядить второй дротик, но совсем быстро все равно не получалось. От этого человека я стоял слишком далеко и не успел бы до него дотянуться, пока он не нажал никакую кнопку сигнала тревоги. Глаза его расширились, когда он встретился со мной взглядом, Но не успел он шевельнуться, как в яремную вену ему вонзился дротик. Оператор едва успел коснуться горла и уже соскользнул с кресла на пол. Я развернулся. Бригин разок крутнул свой пистолет с транквилизатором на пальце, как стрелок старого Запада. Я подавил вздох облегчения. "Спасибо", сказал я, суя свой пистолет обратно в кобуру. Бригин оглядел комнату. «Что у нас тут?» — спросил он. Какой-то миг я осматривал небольшое восьмиугольное помещение. Здесь было полно кнопок, шкал, счётчиков, переключателей и огоньков. Столько огоньков. Некоторые мигали, а другие оставались гореть жёлтым или зелёным. Вот тогда-то я и перестал ощущать кончики своих пальцев. Я посмотрел вниз. Те растворялись прямо у меня на глазах. "Плистать", сказал я, быстро касаясь циферблата часов с бумерангом. Восьмиугольный аппарат наи исчезла, а я опять вернулся в выдолбленную стену подсобки. И все мои 10 пальцев были на месте. Сердце дрогнуло у меня в груди. Я был на волосок. Секунду спустя у меня за спиной в тесном пространстве возник Бригин. "Получилось?" спросил Хёршел, заглядывая в полость. "Спасибо, Бригину". ответил я. Можем начинать. Уэйд принёс мне комплект инструментов, я снова привёл в действие бумеранг, и мигм оказался в энергосистеме. Инструменты бросил на пол там же, где стоял, после чего обошёл комнату, осматривая, где в ней что расположено. Об этом у нас было неплохое представление и раньше, когда мы ещё не взобрались на люкс. С Уэйдом на его компьютере я проделал десятки виртуальных экскурсий. Но по каркасному моментальным снимкам невозможно было знать, с чем именно мы столкнёмся, действительно оказавшись там. Промер был мощн, но показывал не всё. Даже те детали, что он показывал, необходимо было исследовать, а исследовать тут было вообще слишком много чего. Чтобы получить доступ к магистрали генератора, мне нужно было временно вывести из строя защиту системы Почти все её уровни Weight мог взломать и обезвредить. Если предоставить ему операторский доступ, он бы сумел принудительно отключить управление напряжением и защиту линии передачи. Затем, применив реле на основе микропроцессоров, удалось бы засечь отказы и проанализировать, какие прерыватели нужно открыть и сконфигурировать вручную. После конфигурации нам нужно было обмануть систему чтобы в ней возник отказ компонента, но она при этом не включала бы сигнал тревоги. Вернувшись с бумерангом в комнату в следующий раз, я открыл панель безопасности, чтобы вручную принудительно отключить прерыватели и нарушить течение энергии на высоких уровнях. Если только система не зарегистрирует критическое положение, мы бы смогли отключить реле максимального тока и подсоединить мотиватор крылатых к магистрали. Металлическая крышка отскочила со щелчком, и я поставил её к главному терминалу, после чего уставился в переплетение проводов, втиснутых в пространство, слишком тесное для того, что в нём содержалось. Несколько секунд спустя со мной рядом возник Бриггин. "На схемах не похоже было", сказал он, озирая путаницу проводов. "Млыстать", пробормотал я. "Ну и каша. Тот, кто подключал эту рабочую станцию, Видимо, не рассчитывал, что на его труды кто-то когда-то станет смотреть. Что будем делать? спросил Бригин. Мы вернулись в скальную полость и в комнату к остальным. Первым делом, начал я, нам нужно принудительно отключить защиту линии передачи. Это не получится, если мы не знаем схему подключения. Разберёмся, возразил я. Бригин скрипнул зубами. Тот оператор не будет валяться без сознания вечно. Значит, усыпим его ещё разок. Рано или поздно стража неизбежно сменится, тогда что? Я вздохнул. Не знаю. Понятно одно: нам нужно будет разобраться с теми проводами до того, как зачистим соединение генератора с трансформатором энергоблока. Не успел он возразить мне снова, я бомерангом вернулся в комнату энергосистемы и подбежал к путанице проводов. Бриген догнал меня и присел рядом. Этот синий ведёт к первичному сопротивлению, сказал я, ведя пальцем по проводку. Нет, сказал Бриген, показывая на оранжевый. Вот этот, смотри. Блестать. Ты прав. Я оглядел монтажную плату. Ладно, нам нужно обойти третий конденсатора и перенаправить ток по цепи с переменными параметрами. Будет непросто, сказал он. На вдвоём нужно будет удерживать провода на месте, если мы не собираемся запускать сигнал тревоги. Бриген был прав. Потребуются обе пары наших рук, чтобы отрезать провода и переключать плату. Но это казалось невозможным с учётом 30-секундного ограничения действия бомеранга. Мы вернулись в скальную полость. Надо будет меняться, сказал я. Один телепортируется и держит провода, Другой ждёт 10 секунд, потом переносится, подбегает к плате, 10 секунд работает, затем перехватывает провода. Много жонглировать придётся, похоже, сказал Бриген. Я кивнул. Надо, чтобы мы справились, сказал я. Следующий час мы так и скакали взад и вперёд, обмениваясь пучками проводов. Дело двигалось нескончаемо медленно. На сотом, казалось, прыжке мы выронили весь пучок проводов. который тщательно рассортировывали, и всё снова превратилось в разноцветную мешанину спагетти. Чёрт бы драл джекс, рявкнул Бриген. Меня? Это не я уронил. Ты же мне связку передавал, и не успел я договорить, как Бриген привёл свои часы с бумерангом в действие и пропал. Я стиснул зубы и сам прыгнул обратно в скальную полость, бросив кучу проводов. Что это было? спросил я, даже не скрывая злости в голосе. Он показал в сторону комнаты энергосистемы. "Ты почему провода не держишь? Там десяток оголённых медных кончиков осталось". Я попытался что-то сказать в ответ, но он опять задействовал бумеранг, прыгнул сквозь каменную стену и вернулся к энергосистеме. Я отправился следом. "Бригген", сказал я, спеша за ним. "Нам нужно это доделать", ответил он, не обращая на мои слова внимания. "Что бы ты ни хотел сказать, оно может подождать". Я чувствовал, как в нём копится напряжение, но он отказывался работать медленнее или отдохнуть минутку, чтобы успокоиться. Так прошёл ещё час. Хватка его оставалась такой же крепкой, и столь же суровыми были морщины у него на лице. "Давай прервёмся", предложил я. "Мозги себе прочистим несколько минут". Он яростно глянул на меня. "Со мной всё в порядке". Он повернулся за отвёрткой. которую до этого отложил на пол, подхватил он её быстро, слишком уж быстро. Она задела край металлической крышки, стоявшей у главного терминала, и та с лязгом упала на пол. И я замер. В голове у меня зазвучали слова Зэфа. Каждый нахальный стажёр, похоже, думает, будто ему известно, что нужно для того, чтобы стать ассасином, а потом, когда приходит время выполнять задание, чихает И ему отрывают башку. Молча мы ждали, но к нам не спешили ничьи шаги. "Кажется, всё в порядке", сказал я Микс спустя. Он кивнул и прыгнул назад перезарядить бумеранг заново. Не успел я ничего больше сказать, а когда вернулся, мы продолжили работать молча. Вместе с ним мы сгруппировали, пометили и связали мешанину проводов в какое-то подобие порядка. После этого Медленно построили обходные перемычки, чтобы перенаправить ток. Наконец настала пора обрезать последние концы и сращивать оставшиеся соединения. "Погоди", произнёс Бригин, оглядывая провода. "Синюю линию обрезать нельзя. В смысле". Он провёл по проводку до платы. "Смотри, она закоротит вот этот транзистор". Я смотрел ещё раз монтажную плату, распутывая взглядом лабиринт проводков до самых их гнёзд. Это узел пусковых резисторов. Сопротивление на первичной обмотке должно подхватить любую лишнюю нагрузку и впитать толчок энергии. Говорю тебе, это критический проводник, который закоротит транзистор. Мы ещё несколько раз переместились бумерангом взад и вперёд. анализируя вновь и вновь всю монтажную плату. «Не думаю, что это вызовет замыкание в электрической цепи», сказал я, качая головой. «Слишком много избыточных резервов задействовано». «Джекс», — сказал он тоном пожёстче. «Говорю тебе, будет замыкание, и вся наша работа пойдёт на смарку». «Ну, не знаю», — пробормотал я. «Джекс, я прав. А кроме того, ты мне обязан». Слова его меня резанули. Чтоб не собирался я теперь сказать, никакие слова не шли у меня из глотки. Вместо этого я просто кивнул. Ладно. Тогда обрежем зелёный и оранжевый и так избежим замыкания. Бриггин протянул мне вторые кусачки. Бумерангом мы вернулись к панели и подняли проводки, чтобы перерезать их одновременно. Готов Спросил Бриггин, закручивая зелёный проводок вокруг своих кусачек. Я проделал то же самое с оранжевым. Готов. Пару проводков мы перерезали в один миг. Я затаил дыхание, когда тонкая медь и резиновая обмотка подавались под лезвиями. Всё было тихо. Я выдохнул и улыбнулся Бриггину. Ты был прав, сказал я. Это был где-то наверху взвыла сирена тревоги. В животе у меня взвихрился порыв холодного страха. "Быстро", сказал я, зачищая концы только что перерезанных проводов. "Подключаем к новому узлам". "Ну", в наушнике связи раздался голос Уэйда. "В вашу сторону направляется группа Воронья", сказал он. "Убирайтесь оттуда". Работали мы быстро, ещё раз перескочив бумерангом на свежие 30 секунд прежде, чем закончили подключение. И запихнули всё обратно в рабочую станцию. Вместе мы привинтили крышку на место. Я глянул на часы. Осталось 10 секунд, а потом мы растворимся и станем ничем. "Давай последние винты", сказал я. Бригенс грёб их с пола, но один уронил. "Блистать", произнёс он в шаре по полу. "Скорей!", крикнул Вейт в наушнике. Дверь распахнулась, в ворньё заорала команды. Один заметил нас. "Валим отсюда", сказал я. Не успел Бриген дотянуться до часов, как пуля ударила его в плечо и сшибла на бок. Запястьем он ударился о стену, и желудок у меня провалился, когда я заметил разбитый циферблат бумеранга. Он неистово жал на кнопку сломанного мотиватора, но тот не отзывался. «Возьми мой!» — сказал я, присаживаясь на корточке возле него и царапая ногтями защёлку, державшую часы у меня на запястье. Но, как и раньше, пальцы мои растворялись в ничто. Бриген перевёл взгляд с моих исчезающих пальцев и посмотрел мне в глаза. "Не бросай меня", произнёс он. "Я заберу тебя с собой", ответил я, стараясь соображать быстро. Я никогда не пробовал переносить двоих сразу, но это единственное, что пришло мне в голову. Я потянулся к Бригену. Пули застучали по стене между нами, от чего мне пришлось отпрянуть. Рука моя почти растворилась до самого запястья. но я по-прежнему дёргал за ремешок, стараясь отстегнуть устройство. «Я...» Мы встретились взглядами, и я не знал, что сказать. «Прости меня!» Я вдавил то, что осталось от моей руки в циферблат часов. Аппарат на исчезла, а я снова стоял в скальной полости, и рука у меня была целой. Я тут же снова привёл в действие бумеранг и вновь возник в большом машинном зале — Охрана открыла огонь, не успел я и пошевелинуться. На другой стороне зала в углу съёжился Бригин, всё ещё неистов, пытаясь сжать на сломанные часы. В последний раз взгляды наши встретились, глаза его молили меня, но я был вынужден вернуться в скальную полость.